Номер 16. Байка. Трудно угодить всем. В жаркий летний день по пыльным улицам Кишана шел человек со своим сыном и ослом. Отец сидел на осле, а мальчик вел его. — Бедный ребенок, — сказал прохожий, — его короткие ножки пытаются не отстать от осла. Как может этот мужчина так линево сидеть на осле? Неужели он не видит, что мальчик бежит в изнеможении? Отец принял этот упрек близко к сердцу. На ближайшем же углу слез сосла и посадил на него мальчика. Но прошло немного времени, как другой прохожий громко сказал. «Какой позор! Маленький пострел восседает, как султан, в то время как его бедный старый отец идет пешком!» Это замечание очень задело мальчика, и он попросил отца сесть на осла позади него. «Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное?» — заметила покрытая щедрой женщина. — Такая жестокость к животному. Спина бедного ослика прогибается, а этот старый бездельник и его сын развалились, как на тахте. Бедное создание. Объекты критики посмотрели друг на друга и без слов слезли со сла. Но едва они прошли несколько шагов, как очередной прохожий стал насмехаться над ними, говоря «Хвала небесам, что я не так глуп». «Зачем вы двое ведете своего осла, когда он не приносит никакой пользы, не везет даже одного из вас?» Отец сунул в рот ослу пригоршню соломы и положил руку на плечо сыну. «Что бы мы ни делали, — сказал он, — всегда кто-то не согласен с этим. Я думаю, нам надо самим решать для себя, что мы считаем правильным». Мораль. Ничего бы вообще никогда не предпринималось, если требовалось бы опровергнуть все возможные возражения. Комментарий. Вежливость состоит в том, чтобы постоянно забывать о себе для того, чтобы заниматься только другими. Манкриф. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Бизнес-консультирование. Коммуникативные и ассертивные тренинги. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Иррациональная установка долженствования